глава девять орлов просов и цинши проводили разведку в своих секторах ответственности результаты неутешительные флоты алаов сильны и многочисленные странности начались сразу корабли разведки алны не атаковали хотя прекрасно видели брали в прицелы своих боевых комплексов сопровождали но огонь не открывали Андрей не покидал рубку, постоянно находясь на связи и корректируя действия ударной группы. Понимание того, что битва с Аланами неминуемо, переходило в полную уверенность. Данные разведки собраны и обработаны. Звездные карты и тактические схемы обновлены. Можно начинать боевые действия. Осталось дождаться ответа председателя Межгалактического Союза Суэлла. Андрей ждал. свэл на связь не выходил командующие волновались экипажи нервничали как всегда перед битвой установки последний вздох приведены в боевую готовность осталось отдать только один приказ в атаку но пока не мог ждал ответа свэла и тот наконец вышел на связь извини командующий за задержку вопрос серьезный пришлось посоветоваться с твоим отцом ним понимание того, зачем избранные оставили Дджао с цивилизации Аланов нет беспокоит их возросшая ментальная сила, значит их число значительно. Видимо битвы не избежать Аланы действуют под манимоническим давлением Дджао и не виноваты. но у нас выхода нет. Предложись юис такой вариант дополнительный к тем, что ты уже озвучил. Ощай ей выпустить Дджао с небольшим флотом Аланов. Если не получишь согласие, тогда выбора нет. Атакуй. Но только проявляй осторожность. Не уничтожай флот Алаов под корень, так сказать, постарайся сохранить по возможности жизни экипажей. Я понял, приступаю к выполнению приказа. Дополнительных вопросов задавать не стал, и так все понятно. Свэл думал так же, как и он, а по сути не знал, как поступить, и давал Джао последнюю возможность уцелеть. Не раздумывая более, связался с особью Джао с Юэс. Та ответила быстро, как будто ждала. «На связи, командующий, и жду твоего решения. Заметь, мы не атаковали твои корабли-разведки. Я соблюдаю правила. Ведение разведки говорит только об одном – ты склонен...» применить силовой вариант решения проблемы в проницательности тебе не откажешь другого выхода ты мне не оставляешь как же не оставляю отпусти нас флота малоов и все решится миром к обоюдному согласию хорошо можешь лететь с тобой полетит только один флот алаов на котором вы разместитесь остальные останутся здесь уже что-то допустим я соглашусь с А ты, выпустив нас, подождёшь и уничтожишь флот где-нибудь в другом месте. Сьюис, в обычном пространстве вы от нас никуда не денетесь. Конечно, мы будем наблюдать за вами и искать приемлемые решения. Почему бы не решить вопрос сейчас? Я делаю тебе шикарное предложение. Переселиться на планету Соас. У вас будут ктоны. Живите себе в удовольствие. Правда, про Алланов и руководство звездными секторами придется забыть. Мы говорили об этом. Твои предложения выглядят так. Жить на планете Соас, которая станет нашей тюрьмой, или погибнуть где-нибудь в космосе. Но почему же погибнуть? Можем договориться. Ты же раньше обещала сотрудничать с Кибдига. действительно был такой момент во время проверки планеты со с вашим министром обороны маром ндрей не выдержал и перебил ты и это знаешь конечно мы можем считать информацию по остаточным ментально мысленным полям На же не знал Мы тоже многого не знаем о вас и не понимаем мотивации некоторых действий однако продолжу. На тот момент я предложила сотрудничество искренне и ждала ответных действий. Увы их не последовало, министр улетел, Джао на планете соус не обнаружили, и о нас забыли. Скорее всего взяли паузу, потому что не знали, что с нами делать и не понимали мотивации поступков избранных. Теперь думаю, вовсе боитесь и планируете уничтожить вместе с салонами. андрей слушал и анализировал сюис была не так уж и не права понимала расклад и тоже не знала что делать и решилась на откровенность оставалось понять что это откровенность приговоренного к смерти или просто крик души возможно жест отчаяния судя по всему налаживался диалог поэтому ответил дипломатично в чем то ты права Вспомни, мы пытались понять друг друга и даже начали сотрудничать. Но в какой-то момент Джао изменили курс на конфронтацию. Почему? Мы до сих пор понять не можем. «Я могу ответить на этот вопрос. Да вы уже знаете ответ. Джао боялись конкуренции, Джао боялись потерять власть. Вы кипдега более приспособлены к жизни, чем мы». можете сами производить необходимые действия тогда как мы обладаем только совершенным разумом и более ничего нам нужны руки ноги глаза и уши я утрирую как вы говорите но без слуг мы просто медузы как вы говорите и все же шанс был мы искренне сотрудничали и могли разделить сферы влияния но что теперь об этом коли у нас с тобой такое доверительное общение ответь на один вопрос. почему вас оставили здесь отвечу откровенно не знаю думаю что просто о нас забыли в спешке маловероятно но может быть другого объяснения у меня нет так что будем делать биться или мириться плохой мир лучше любой войны с ю «Хорошо сказал. На себе мы никогда не испытывали ни того, ни другого. Но знаем, что это за чувства. Потому как снимали их со своих подконтрольных. С вас людей тоже снимали. Поэтому хорошо знаем вашу психологию». «Так почему же не смогли поладить с нами? Мы близкие людям, а они нам». «Знаю и скажу больше. Вы производная от людей со всеми их сильными и слабыми сторонами». правда начали быстро прогрессировать и пришлось применить силу чтобы вас остановить такое решение принял талис один из избранных за что и поплатился своим положением старейшины совета он что хотел узурпировать власть что-то вроде того теперь это неважно колесо событий провервернул и все есть так как есть изменить ничего нельзя да и в прошлое тоже нельзя вернуться странно и ого не могло быть насколько мы знаем у вас социум устоялся в течение тысячелетий изменить его невероятно трудно факты командующие упрямая вещь возможно и я знаю не все наше общение делится долго нужно принимать решение сьюис ты разумно и все понимаешь прими единственно правильное решение ты прав я его принимаю она не отключилась от ментальной волны и андрей услышал ее команду правитель тростиней твой час пробил победа или смерть введи флоты в атаку я с тобой на флагмане в ментальном поле пронеслось легкое видение нечто вроде раскаяния и прощальные улыбки андрей не ожидал такого хода казалось что удалось почти договориться и на тебя такой срыв времяя сантиментов кончилось наступило время действовать андрей активировал обычную и ментальную связь командующим флотами приказываю атаковать аланов встречным курсом разрешаю все виды оружия отдавая приказ тоже не отключился от манимонической волны с юис подумав связался с флотами лаут и урби юнс и флонов приказал приготовиться к бою и следовать к месту битвы Те обрадовались, они понимали и их взяли с собой, но настоящего дела не дали. Оставили в глубоком резерве. Оказалось, нет, им предстоит вступить в бой с Алланами вместе с Галактическим флотом. Командующих распирала гордость за себя, свои экипажи и свои цивилизации. Проведя ряд маневров, флоты легли на курс к звездной системе Алланов. Андрей видел на своем тактическом фрейме всю картину предстоящей схватки. Орлов со своим флотом шёл по центру, Просов и Циньши с флангов. А вот и резерв. Открылись порталы, выпуская корабли Лао, Теур, Биюнс и Флонов. Андрей дал команду им притормозить и держаться на расстоянии от авангарда. Как только флот Орлова ввяжется в бой, следует ему помочь и ударить по Алланам. Алланы атаковали без страха, шли вперёд, невзирая на огонь. К команддующие применили установки последний вздох, то тут то там стали пропадать целые эскадры кораблей противника. Но это их не остановило. Лаина массово наступала на флоты союза, и их волна начала захлестывать корабли ипдига. Аланы без страха раздумий и сомнений таранили корабли и взрывались вместе с ними. Андрей видел, флоты несли ощутимые потери, ход битвы мог переломиться в любой момент и не в пользу Кибдига. Экипажи явно не успевали перезаряжать установки «Последний вздох». Этим пользовались Аланы, видимо, извлекли урок из прошлых битв и нашли Ахиллесову пяту у Кибдига, и теперь эффективно использовали. Нужно срочно что-то придумать, иначе проигрыш не минуем. андрей метнул ментальный взгляд на корабли аланов и прошелся по их экипажам и никого не обнаружил на кораблях не было экипажей они шли в атаку в автоматическом режиме а кипдиго гибли по настоящему звериная ярость охватила андрея светлого командующие нас атакуют автоматические флоты быстро отходите а флоты резерва уничтожат таланские подразделения Информация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Стало обидно за погибших товарищей. Ярость удесятерила силы. Андрей чувствовал ментальный подъем и скомандовал. «Ки-Бди-Га! Победа или смерть? За мной в ментальную атаку на Джао!» Никто не возразил. В этот момент все с ним согласились и в едином порыве ринулись вперед. половины энергии смяла джао как цунами сюис с удивлением обнаружила что всего за несколько секунд все джао оказались под жестким контролем кипдига те настроены категорично и горят желанием поквитаться за удачную атаку аланов но не с саланами а с ними с джао андрей перехватил контроль над правителем аланов остальные кипдиго над командующими всех уровней и остановили битву флот и аланов отступили корабли ударного флота межгалактического союза прекратили огонь занявшись эвакуацией экипажей с подбитых кораблей а их было немало дистанционный контроль дело непростое и не мог продолжаться долго требовалось масса ментальной энергии В экстренной ситуации у Кипдига произошел спонтанный выбросы и теперь постепенно ментальные силы Тали. Вскоре Дджао могли освободиться из-под контроля, а вот этого допустить нельзя. Андрей уже готовился отдать команду уничтожить Джао, и Аны выполнили бы этот приказ. Но пришла другая идея: совершить сверхкороткий прыжок и взять Джао под жесткий физический и ментальный контроль. ня решение дал команду сделать сверхкороткий прыжок к флотам Малоов и сразу взять их на абордаж. Никто из командующих не возражал. Они, занятые борьбой сразу на двух измерениях, находились на пределах ментальных и физических сил, но приказ выполнили. Кабли Соа выходили точно по координатам и сразу сближались с противником. Бордажные команды занимали рубки управления и изолировали Дджао специальными барьерами. через пять часов все закончилось флагман взял в абордаж корабль тросния и изолировал с юис она даже была этому рада подумав вот и все кончилось отключилась от внешнего мира и стала не торопясь кормиться тем же занялись и остальные джао для них все закончилось или нет обычные люди с экипажей занимались своей текущей работой пдига отключились, но заработали специальные излучатели подпитывая их энергией и через несколько часов они пришли в себя андрей осмотрелся он находился в рубке дежурная смена состоящая только из людей работала а где кипдига возник закономерный вопрос, который он тут же задал старшему боевого расчета. «Командующий, все Кибдига после нашего прибытия отключились. Мы физически изолировали Джао. Алланы потеряно слоняются по кораблям». «Отлично. Значит, получилось взять под контроль Джао. Значит, корабли флота успели вовремя. Значит, я принял правильное решение. Теперь нужно развить успех. А для этого придется контролировать Алланов. Но сил пока не хватало». Установка работает на полную мощность, но напитает их энергией не ранее, чем через сутки. Нужно продержаться это время. Опимальным решением стало отправить всех халанов на жилые палубы и запереть, дал команду капитам кораблей и поддержал ментально. Истратив все силы, вновь впал в забытьие. Мысль о том, что они победили, бальзамом разливалась по сознанию. почему мы проигрываем кипдиго размышлялась юис отрезанная от внешнего мира оказывается ментально они не так сильны как мы скорее всего джао переоценили их возможности а может быть все таки недооценили я могу по разному относиться к кипдига но результат нацо командующий андрей светлов взял по контроль флота аланов и джао о чем говорит такой результат только об одном диго могут сами вершить ход событий тогда как мы полагаемся на своих подконтрольных слуг другая психология другие стандарты и другие подходы ипдиго внезапно шли со связи после такой успешной ментальной атаки почему непонятно их заменили обыкновенные люди с обыкновенным сознанием который изолирует java от внешнего мира однако битву я провела блестяще Почти победила. Не хватило самой малости. И я не рассчитывала на такую мощную ментальную атаку. Что касается их чудесного оружия, то противоядие есть. Необходимо большое количество кораблей и флотов. Пришлось заставить их вести непрерывный огонь, и оружие стало медленнее перезаряжаться. Вот тут-то мои флоты и начали вгрызаться в ряды Кимдига. Фокус с автоматическими флотами прошел на ура. Кибдега понесли потери, Алны почти нет. Тем не менее, мы проиграли, и следует решать, что делать дальше. Вариантов два. Первый – пойти на сотрудничество. Судя по всему, командующий адекватен, и с ним можно договориться. И второй вариант – согласиться поселиться на планете СООС. Второй вариант предпочтителен, но пойдет ли на него командующий после того, как я вероломно его атаковала? «Скорее всего, нет. Значит, нужно его заставить сделать так, как я хочу». «Вариант для давления имеется. Кибдига взяли под контроль только Джао боевых фулватов, но Джао на планетах продолжают контролировать Алланов. И так просто они их под контроль не возьмут». «Предложу-ка я обмен. Мы отдаем полный контроль над цивилизацией Кибдига, а взамен они отправляют нас на планету Соос». «Стоит попробовать». Кибдига полностью восстановились только через сутки. Андрей не торопился. Победа далась очень трудно, ценой у огромных усилий. Он связался с командующими и поздравил с победой. Потом по громкой связи поздравил экипажи флотов. Отдельно поблагодарил командующих флотами союзных цивилизаций. Те польщенно молчали. им все таки довелось доказать что они умеют драться и будут полезны межгалактическому союзу настала пора доложить председателю свэлу он наверное весь извелся ожидая новостей операторы установили связь свэл ответил быстро ну наконец я уже не знал что делать докладывай как обстоят дела Мы взяли под контроль флоты Алланов и контролирующих их особей Джао с предводителем Сьюис. Но какой ценой, Маршал, какой ценой? Давай, Андрюша, не торопясь и подробнее. Андрей волновался, и в начале его рассказ носил несколько скомканный характер. Потом овладел собой и доложил произошедшее во всех подробностях, упомянув нестандартное поведение главной особи Джао Сьюис. и ее откровение вот так все и произошло мы едва не проиграли не могу понять почему мы недооценили джава они гораздо умнее и многограннее единственный минус так это возможность самим непосредственно решать вопросы в силу их физиологического несовершенства используют посредников в противном случае у нас шансов против них нет и еще После мнемонического удара Кибдига оправились и накопили достаточно энергии буквально недавно. Нам повезло, что в прошлом они использовали против нас небольшое количество Джао, иначе всё могло пойти не так, как теперь. Большую роль в победе сыграли Флот и Флонов, Лаут Эур и Ур и Би Биюнс. Отлично подготовлены и бились, не жалея себя. Их можно использовать в бою без опасений. Я понял, Джау применили автоматические флоты, подставив их под наши установки, рассчитали правильно и смогли подойти на дистанцию удара в момент перезарядки. Именно так тактика не новая применялась и раньше, но не в таких масштабах и не так спланирована. Пришли все материалы, проанализируем. Как тебе пришла в голову идея ментально атаковать в момент ведения реальной битвы? спонтанно маршал я видел что мы проигрываем и не мог этого допустить сплотил кипдиго и ударил ментально так как будто в последний раз получилось я понял у нас кипдига чтото есть такое что мобилизует ментальную энергию этокий ментальный адреналин надо изучить этот сулучей возьми на заметку темой ты владеешь на досуге подумай непременно ты как только закончу операцию. Теперь об операции. Ты сделал большое дело, нейтрализовал флот Алланов и Джао его контролирующих. Но флот – это не вся цивилизация. Есть Алланы, живущие на планетах Звездной системы. Их тоже контролирует Джао. Взять их под контроль будет непросто. Учитывая твой опыт, думаю, Джао на планетах много. И силами твоего флота вопрос не решить. Согласен там в основном мирные жители и силами флота решать его не нужно. Не будем же мы проводить планетарную бомбардировку И выход тут я вижу только один. Верховная особь Дджау вступила с тобой в доверительный контакт, видимо рассчитывая взять тебя в плен или уничтожить. Ей не удалось сделать ни того ни другого. Попробуй вступить в переговоры не торопись У убедиди ее согласиться на эвакуацию. «Куда будем эвакуировать?» «Известно куда. На СОЭС». «Был у меня с ней разговор на эту тему. В принципе, она должна согласиться. Ее пугает только одно – полное забвение и одиночество. Джоу отрежут от остальной вселенной, а они привыкли жить по другим правилам, быть в центре событий. Для них изоляция сравнима со смертью». «А кто они?» тонов они не берут в расчет слишком примитивны поговори пообсуждай может быть нащупаешь путь по которому можно пойти, но только после того как обсудишь все стороны такого пути со мной и отцом само собой своевольничать в таком серьезном вопросе нельзя есть у меня правда одна идея ну ка ну ка поподробнее мысль невероятная Вы помните, во время визита министрстра Мара сюда в систему, Сюис заверила его, что готова к сотрудничеству. Ну и что? обычный тактический ход, чтобы оттянуть время и приготовиться дать отпор нашим флотам. Как показали последние события, так и получилось. Тем не менее, Маршал, представьте, какие перспективы открываются, если удастся сделать жау союзниками, ну или склонить к сотрудничеству с нами. вел молчал переваривая сказанное наконец зарычал перспективы умопомрачительные и первая из них джау возьмут под контроль межгалактический союз опыт управления людьми и не людьми у них имеется но не буду отметать с порога твою идею может сработать но ухо нужно держать востро джау есть джао верить им нельзя проверить согласен Мы чего-то не понимаем в их психологии. У них ведь есть определенный кодекс чести. Видимо, да, но только для своих, а не для врагов, которыми мы для них являемся. Разбирайся, не торопясь. можетж ты накопаешь чего? Будь крайне осторожен. Начинай работать. Цвилизацию Алонов нужно освободить от Джао. В скором времени пришлю подкрепление. Без ипдига тебе не справится. а их нужно много На этом разговор закончился андррей решил размяться и сбросить проблемы последних дней. энергияия продолжала поступать и усваиваться подзарядка организма продолжалась флоты кипдиго приходили в себя люди делали всю работу на кораблях вот оно бессмертие вот они суперлюди А работать приходилось обыкновенным людям. Они оказались крепче в определенных условиях. Оператор активировал вызов. С ним связался правитель Алланов. Представился и пожелал пообщаться с командующим флотом Кибдига. Оператор доложил Андрею. Тот сразу ответил. Как-то за делами и проблемами последнего времени забыл о главном правителе Алланов Тросинии. «На связи, правитель!» «Ты командующий флотом Кибдига?» «Да, я командую флотом Кибдига». «Отлично. Я правитель цивилизации Алана в Тросиней и не понимаю, что происходит. Я заперт в своей каюте. Мои экипажи тоже. Я не могу связаться с офицерами своего флота. Дежурный посоветовал обратиться к вам за разъяснениями». «Правитель». вы что нибудь помните из того что происходило последние несколько дней к сожалению нет ничего и очень удивлен теперешним своим состоянием не волнуйтесь сейчас вас сопроводят ко мне я все разъясню и мы все уладим очень на это надеюсь скоро буду ну вот началось подумал андрей теперь придетсяся заниматься рутиной другого пути нет. связался с командующими и ввел в курс дела по состоянию аланов они ничего не помнят нужно брать алалаов под свой контроль сейчас ко мне прибудет правитель алаов тарасссиний я все ему объясню и придется тоже взять под контроль подкорректировав сознание командующий с влотом мы справимся а как быть с цивилизацией орлов поставил самый больной вопрос будем действовать постепенно сначала флот потом джао и после этого цивилизация сколько займет времени этот процесс не неважно прошу не торопиться как только я пообщаюсь с троссиением сразу сообщу результат общение с командующими прервал доклад оператора о том что прибыл правитель приглашаете ранее андрей салонами не встречался переборка ушла в сторону и и в рубку вошел Тразиней. Метра два ростом, очень похожий на кенгуру, большая голова с огромными глазами и симпатичной мордочкой, верхние лапы руки и мощные задние конечности, на которых он передвигался прыжками. «Правитель, рад вас приветствовать на своем корабле. Я командующий флотом Кибдига Андрей Сергеевич Светлов». «Не могу ответить тем же». упоминание о вас вызывает у меня беспокойство андрей ментально вошел в его сознание и немного подкорректировал после чего продолжил правитель мы с вами лично не знакомы сейчас я вам открою правду о вашем прошлом не пугайте меня андрей все глубже погружался в сознание отрасения корректируя и исправляя некоторые кластеры. и ловушки, которые оставили Джао. Дело обстоит следующим образом. Последние несколько тысяч лет ваша цивилизация находится под жестким контролем Джао и выполняет все их задумки. «Ни я, ни мои подданные не знают никаких Джао. Мы свободная цивилизация и живем по своим законам». «Вам так казалось. Скажите, вы знаете этих существ?» И образовал голографическое изображение джао конечно это священные сущности которых мы почитаем и бережем это и есть джао они очень сильные телепаты и держали всю вашу цивилизацию под контролем не может быть такие красивые создания не могут быть такими коварными тем не менее это так правитель вы сейчас чувствуете перед этими созданиями благоверный трепет увы нет это странно я вижу обыкновенных красивых медуз и только андрей усилил свое влияние на сознание от троссиения и вызвал у него симпатию к себе первое подтверждение того о чем я говорю второе вы вступили с нами в космическую битву зачем правитель Для меня это загадка сейчас я бы этого не сделал. второе подтверждение моих слов мы кипдига почему-то люто ненавидели. вот сейчас смотрю на вас и испытываю больше симпатии чем ненависти. да пожалуй вообще не испытываю это третье подтверждение того что вы были под контролем. Кипдига находится в состоянии войны с джао. но джау сами не воюют а посылают подконтрольные цивилизации вот как в вашем случае поэтому внушили вам ненависть к нам допустим но все эти доводы какие то эмпирические хотелось быть чего нибудь материального понимаю вас правитель быть может вас убедит общение с джау которое вас контролировало ее зовут силис не может быть и меня тоже конечно у вас же стоял аквариум с медузой стоял такие аквариумы почти у всех жителей цивилизации алалаов вот и ответ хотите пообщаться с юис как то боязна но я сделаю это чтобы убедиться в правдивости ваших слов хорошо идите со мной пока шли в отсек с особью андрей связался с юис ментально Сьюис, я иду к тебе с правителем Тросинием. А, с этой посредственностью? И что я должна сделать? Подтвердить, что держала его под контролем. Что мне за это будет? А чего ты хочешь? Откровенного разговора с тобой, а потом, возможно, с твоими начальниками. Договорились. Как только уйдет Тросиний, начнем переговоры. они вошли в закрытый бокс в центре которого стояла закрытая сфера андрей активировал один из сенсоров на пульте управления и сфера поднялась открывая взгляду аквариум круглой формы внутри которого переливалась всеми цветами радуги медуза она грациозно продефилировала перед посетителями и остановилась ровно напротив заработал переводчик прямого общения приветствую тебя правитель тросси извини за то что тебе пришлось узнать правду это моя вина моя недоработка я делала все что от меня зависело чтобы твоя цивилизация не пострадала она и не пострадала с юэс троссиний смотрел на джау широко открытыми глазами не веря в услышанное наконец обрел дар речи и задал вопрос кто ты я джао контролирующая тебя и цивилизацию особ не может быть этого просто не может быть троссиний находился в ступоре андрей решил идти до конца и разрешил взять под контроль троссиния только для того чтобы он поверил не более того предупредил он с юис троссиний внезапно ожил глаза засверкали он как будто вернулся в свое прежнее состояние когда ни о чем думать не надо за него все решалось с юис Невероятно я снова себя чувствую как тогда до этого момента прямо в его голове прозвучал ответ конечноно, потому что я взяла тебя под контроль Не бойся только для того чтобы ты поверил в реальность происходящего Теперь я ухожу чтобы уже больше никогда не возвращаться. Она прощально взмахнула щупальцами и по ее телу пробежала волна огоньков. рос синий тряхнул своей мордочкой и повернулся к андрею ты убедил меня но что меняет это знание вы становитесь свободными и сами решаете что вам делать как вам жить с кем воевать а с кем дружить нужна ли нам такая свобода сюис восторженно взмахнула щупальцами и на теле появились голубые огоньки не ожидал командующий А что, если они против того, чтобы мы ушли? А что, если они за то, чтобы мы их контролировали? Ты не учел такую составляющую, как то, что мы подняли их цивилизацию из дикого состояния? Они не знают, что такое свобода. Мы их сделали такими, какие они есть. Я заметила тысячи частей моих закладок в сознании Тарасиния. Лишь часть блокированы тобой. Я могу снять все остальные. Знаешь, к чему приведет? исчезновения блоков в нейроузлах у аланов к чему автоматически спросил андрей думаю ты уже догадался к деградации цивилизации вижу ты уже пытаешься взять их под контроль но у тебя и у вас кильдига в целом мало опыта то что вам удалось цивилизировать цивилизацию тернаков говорит о вашем потенциале но тернаки особая цивилизация основанная на других принципах жизни и она прошла другой путь эволюции скажу больше с точки зрения теплокровных организмов в котором мы относимся их вряд ли можно считать живымиандующий вам придется долго учиться методом проб и ошибок П пусть будет трудным и приведет к социальным потрясениям Трасссиний смотрел на андрея как ему показалось с надеждой с надеждой на что скорее всего на свободу. но увы пока такого шага сделать не получится сю и справа кипдиго коснулись только вершины айсберга который создали джао всю грандиозность созданной конструкции еще предстояло оценить убедились правитель у вас остались вопросы убедился вопрос один и только к вам вы кипдига сможете нам помочь стать свободными такой вопрос дорогого стоит и вселяет уверенность в будущем если ему поверил правитель алаов то есть надежда что и цивилизация тоже поверит в голове прозвучал ментальный голос сюис ты оптимист командующий предстоит еще разобраться с джау на планетах а это будет сделать ох как непросто вам будет оказано мощное сопротивление треуется планетарная операция соответственно жертвы среди мирного населения и соответственно контролирующих особей джао андрей не стал вступать в дискуссию, но отметил желание с юис заинтересовать его и начать переговоры я рад что смог убедить вас прошу следовать за мной обратился он к правителю. Они проследовали к апартаментам, где Андрей подробно рассказал правителю о предстоящих переменах и, соответственно, о проблемах, которые создают Джао. Вы можете руководить своей цивилизацией. До сих пор я делал это с успехом. Отлично, предлагаю наладить жизнь экипажей флота Аланов и только потом перейдем к проблемам освобождения цивилизации от контроля Джао. Пред предлагаюю пригласить на флагман всех командующих флотов Алонов И тут все объяснить я подтвержу. Согласен Я тоже приглашу свой командный состав заодно и познакомимся. Что касается подтверждения, то его придется закрепить демонстрации Дджао. Коли нужно демонстриируетйте, пусть увидят и почувствуют на себе, что это действительно правда. В таком случае правитель отдыхайте потребуется время для прибытия командующих. как только все будет готово я приглашу вас буду с нетерпением ждать До скорой встречи Трасссиния проводили он ушел озадаенный андрей дал команду собрать совещание и доставить командующих флотами алонов. Потом связался со своими командующими, обрисовал ситуацию и первые шаги на пути освобождения Аланов от контроля Джао. сказал, что ждет их на флагмане, где пройдет совещание в расширенном составе.